Что значит их мнение по сравнению с мнением маститых профессоров-академиков? Тем более мнение, составленное заочно, по бумагам и рассказам. Их просто посадят, как и меня. Я не хотел от них такой жертвы. Молодой киевский психиатр Глузман все-таки составил свое экспертное заключение по делу Григоренко в 1972 году, получил 7 лет лагерей и 3 года ссылки. Оставалось последнее. «Западные психиатры». Это внушало мало надежд. поди прошиби все идеологические наросты, предубеждения, доктрины. Я мало верил в успех, но все-таки послал документацию западным психиатрам, скорее с надеждой лишний раз привлечь внимание прессы. Правда, приехавший от Amnesty International Дэвид маркхем с которым мы обсуждаем эти вопросы, уверял меня, что, по крайней мере, Некоторые знакомые ему психиатры в Англии готовы изучить документацию и высказаться. Что ж, да это Бог. К концу 71 -го года намечался Всемирный психиатрический конгресс. Возникла перспектива добиваться обсуждения наших проблем на конгрессе, и поддержка каждого психиатра была на вес золота. Хоть бы припугнуть советской власти возможностью такого обсуждения. Ведь даже просто Постановка нашего вопроса на международном уровне уже значила бы много, а там, чем черт не шутит, быть может, честных людей в мире больше, чем я думаю. В своем обращении к западным психиатрам я старался быть предельно сдержанным. Я не хотел ни от кого требовать политических действий, вовлекать кого-то в политику, а просил лишь профессиональной помощи, мнения специалистов. Сознательно ограничивая вопрос шестью делами, я спрашивал, содержат ли в себе указанное заключение достаточные научно обоснованные данные не только для вывода о психиатрических заболеваниях, указанных в этих заключениях, но и для вывода о необходимости строгой изоляции этих людей от общества. А сама эта мысль о сборе документации возникла у меня невольно, почти случайно, еще в начале лета в кабинете московского прокурора. Власти нервно реагировали на первое же интервью о психушках, которое я дал Холгеру Дженсену. Вызвал прокурор, пытался запугать, грозил тюрьмой, будто я и без него не знал, что не позже, как через год сяду. Наш телеобоз тогда еще только плыл в Америку. Разговор был глупый, обычное препирательство, он утверждал, что все сказанное мной в интервью клевета, я же предлагал представить ему доказательства, собрать свидетелей. В чем именно состоит клевета, но он указать не мог, доказательства и свидетелей, предложенных мною ему было не нужно. Вы же знаете, что мы всегда докажем вашу вину. Как они доказывают, я знал. Значит, надо собирать доказательства самому. Тогда же впервые возник у меня с властями разговор об эмиграции. Зачем вы, с вашими взглядами, живете здесь? Уезжайте в Америку. Тысячи людей на моих глазах просили, требовали, умоляли, чтобы их выпустили из СССР. Им отказывали. Выгоняли с работы, объявляли изменниками. А тут вдруг так просто, словно в черемушки переехать. Уезжайте в Америку. Вот лицемер. Впрочем, даже если бы это действительно было легко, я никуда ехать не собирался. Одновременно начались гонения Инна Холгера Дженсона. Его тоже вызвали в прокуратуру и заявили, что он неправильно водит машину. Резко затормозив, он якобы напугал гражданина Иванова, и тот лежит в больнице. В следующие две недели кто-то регулярно прокалывал шины его автомобиля, так что мы не могли с ним ездить по своим делам. Автомобили иностранных корреспондентов обычно стоят во дворах специальных домов, где они все живут. И двор, и дома охраняет милиция. Подторонний человек даже войти не может. Кто же это прокалывает шины? Как-то рано утром, выглянув в окно, Холгер увидел милиционера, который, осторожно оглядываясь по сторонам, шел из своей будки к машинам. Дойдя до автомобиля Холгера, он вынул перочинный ножик и несколько раз аккуратно пырнул задние шины. Потом зашел спереди и пырнул передние. Через месяц Холгера лишили водительских прав за неосторожную езду. И тут же, как по команде,